диалог у виселицы. Некоторые историки утверждают, что позиция вермахта в отношении будущего России отличалась от точки зрения партии и СС, что генералу Власову и его людям покровительствовали такие уважаемые фигуры, как полковник вермахта граф Клаус Шенк фон Штауфенберг, который 20 июля 1944 года пытался убить Гитлера. Сопоставление с этим именем, придает Власову некую респектабельность. Оба офицера восстали против тиранов. Но есть разница. Полковник Штауфенберг не служил другому тирану, не воевал против собственного народа. Он хотел избавить немцев от фюрера, видя, что тот ведет Германию к катастрофе, и готов был пожертвовать своей жизнью. Если бы генерал Власов, так же как Штауфенберг, считал Сталина опасным для России, мог бы прийти в Кремль с оружием и застрелить тирана. Сталин дважды принимал Власова, оба раза генерал вышел из Кремля гордый доверием вождя. Есть разница между советскими генералами, которые согласились служить Гитлеру, и немцами, которые восстали против Гитлера. Антифашисты выступили против нацистского режима, потому что освобождение от фюрера было спасением Германии и немецкого народа. Гитлер вел войну не против большевизма ради освобождения России. Победа вермахта над Красной Армией вовсе не означала бы возрождение России, совсем наоборот. Гитлер хотел, во-первых, разгромить Советский Союз как опасного геополитического соперника и убрать Россию с политической карты мира. Во-вторых, согнать русских с плодородных земель, которые вместе с нефтяными месорождениями и залежами полезных ископаемых предполагал включить в состав Рейха. В-третьих, обречь русских и другие народы Советского Союза на прозябание, чтобы они никогда не представляли опасности для Германии. Поэтому генерал Власов, генерал Краснов, их окружение, все, кто присоединился к вермахту, кто по собственной воле так или иначе служил немецким оккупационным властям, фактически сражались не против сталинского режима, не против советской власти, а против собственного народа и российского государства. И понимали это. Можно ли всерьез принимать красивые слова о борьбе Власова или Краснова против Сталина, большевизма, ГУЛАГа? Разве Гитлер пришел в Россию, чтобы установить демократию, вернуть советскому народу права человека, обеспечить процветание нашей страны? Это была не идеологическая война, не битва большевизма с нацизмом. В той войне народы нашей страны защищали свою землю, свои дома и свои семьи, от немцев, которые пришли их уничтожить, и в этой войне генерал Власов и атаман Краснов стали врагами собственного народа. Конечно, победа Красной Армии впоследствии привела к тому, что еще больше укрепился сталинский деспотизм, распространившийся иностранной Восточной Европы, но гитлеровская оккупация, гитлеровский режим не были альтернативой сталинизму ни для Советского Союза, ни для Европы. Вот почему миллионы людей в Европе были в свое время благодарны Советскому Союзу, который отвлек на себя основные силы немецкой армии. Своей свободой европейцы в значительной степени обязаны советским людям, которые погибли в войне. Что происходило в Восточной Европе после войны, это совсем другая история. Генерал Власов, атаман Краснов, все, кто сражался на стороне Гитлера, кто добровольно присоединился к вермахту, кто по собственной воле служил немецким оккупационным властям, были предателями и врагами российской государственности. И это был сознательный выбор. Они отвергали демократию и либерализм, и вполне принимали немецкий национал-социализм. Они хотели быть русскими национал-социалистами, да на их беду Гитлер не пожелал держать их в своем обозе. Нежестокий и равнодушный мир оставил им столь скромный выбор, как они потом пытались объяснить свое добровольное сотрудничество с преступным фашистским режимом, а они сами, они исключили для себя любой иной путь, кроме присоединения к Гитлеру. Этот опыт поучителен и сегодня, когда немалая часть политического спектра России, с плохо объяснимой ненавистью, вновь отвергает демократию и либерализм. Конечно, что такое сталинский суд, мы понимаем. Но в данном случае это не основание для того, чтобы говорить об отмене приговора Власову и Краснову. Любой другой суд тогда приговорил бы предателей к смертной казни, как был приговорен к казни французский маршал Анри Филипп Петен за сотрудничество с немцами, хотя он немецкой формы не носил и Гитлеру в верности не клялся. Там, где погибла вторая ударная армия, Стоит памятник солдатам и офицерам, отдавшим жизнь в бою. Они защищали свою землю, свои дома, свои семьи, свою родину. Вот они заслужили памятник, но не генерал Власов и не Атаман Краснов».